Коллер побелел от ярости. — А, по-вашему, пусть все эти убийцы разгуливают на свободе? — Нет, только вы их не найдете. Едва война кончится, в Германии не останется ни одного нациста. Лишь бравые и честные немцы, которые все, как один, пытались помочь евреям. А даже если вы какого-нибудь нациста случайно обнаружите, вы его не вздернете, господин Коллер. Кто угодно. Только не вы с вашим дурацким кровавым списком. Вы вместо этого попытаетесь его понять и даже простить. Коллер испепелял его надменным взором. — Я потянул Хирша за рукав. — Пойдем, — сказал я. — Таненбаум уже ждет на кухне. Он же обещал нам сегетский гуляш. Хирш покорно дал себя увести. В гостиницу «Мираж» я вернулся около полуночи. К немалому моему изумлению я еще застал там, в плюшевом будуаре, Марию Фиолу, с Мойковым, за партией в шахматы. — У вас сегодня ночной сеанс фотосъемки? — поинтересовался я у Марии. Она покачала головой. — Вечные расспросы! — отозвался вместо нее Мойков. — Тоже мне невротик. Не успел прийти и тут же пристает с вопросом. Всё счастье нам разруш. Счастье это когда тишина и никаких вопросов. Это счастье благоглупости возразил я. Я наблюдал его сегодня весь вечер и во всем блеске, женская красота, так сказать, в полнейшей интеллектуальной расслабленности и никаких вопросов. Мария Фиола. Подняла на меня глаза. «Правда?» — спросила она. Я кивнул. «Тогда ему нужно срочно дать водки», — заявил Мойков. Он поставил на стол еще одну рюмку и налил. За стойкой пронзительно зазвенел звонок. Мойков, покряхтывая, встал. «Графиня», — сказал он, бросив взгляд на табло с номерами комнат, Наверное, опять нехорошие сны про царское село». Возьму-ка я сразу для нее бутылочку. — Так по какому случаю у вас мировая скорбь? — спросил я. — Сегодня не у меня, сегодня это у Владимира. О чем вы еще хотите спросить? Что мне тут надо в столь поздний час, в столь унылом месте? Об этом спросить не хотите? Я помотал головой. — А почему бы вам здесь не быть? Вы мне однажды сами все объяснили. Гостиница «Мираж» весьма удачно расположена, как раз по пути от вашего дома к вашей работе, то бишь к ателье Никки. Это ваш последний привал и последняя рюмашка до и после битвы. А водка у Владимира Ивановича и впрямь отменная. Кроме того, время от времени вы здесь просто жили. Так почему бы вам тут не быть? Она кивнула, но смотрела на меня пристально. «Так и быть, я вам откроюсь», — сказала она. «Когда мне плохо, я всегда прихожу сюда, потому что здесь мне бывало гораздо хуже. По-своему, это тоже утешение. А кроме того, для меня это крохотный кусочек моей переменчивой родины. Другой у меня все равно нет». Мойков оставил бутылку в нашем распоряжении. Я налил Марии и себе по рюмке. После сегетского гуляша, приготовленного кухаркой розой, водка пилась, как эликсир жизни. Мария выпила свою рюмку залпом, запрокинув голову, как пони. Это ее движение запомнилось мне с первого раза. Вернулся Мойков. — Графиня опять переживает штурм зимнего, — сообщил он. Пришлось оставить ей четвертинку. «Мне пора идти», — заявила Мария Феола, бросая прощальный взгляд на доску. «Тем более что положение мое все равно безнадежное». «Оно у всех нас такое», — заметил Мойков. «Но это еще не повод сдаваться. Даже наоборот возникает чувство небывалой свободы». Мария Феола ласково усмехнулась. Она всегда относилась к Мойкову с удивительной нежностью, будто он ее дальний родственник. «В мои годы еще рано сдаваться, Владимир Иванович», — сказала она. «Я, может, и в отчаянии, но еще не утратила веры ни в Бога, ни в черта». «Вы проводите меня домой?» — обратилась она ко мне. «Не на такси пешком. Вы ведь тоже любите гулять по ночам?» «С удовольствием». «Пока, Владимир Иванович!» — она аккуратно поцеловала Мойкова в краешек Бакенбарда. «Адье! Мой мираж!» «Я теперь живу между первой и второй авеню», — сказала она, когда мы вышли. «Временное пристанище. Жилье, взаймы, как и все в моей жизни. Квартира друзей, которые отправились путешествовать. Вам это не слишком далеко?» «Нет, я часто гуляю по ночам». Мы шли мимо длинной шеренги витрин, освещенных просто так без видимой цели. Мария останавливалась только перед витринами с обувью, зато уж перед каждой надолго и обстоятельно. Это было какое-то странное молчаливое блуждание с одной стороны улицы на другую, между сияющих витринных гротов вслед за молодой женщиной, которая, судя по всему, о моем присутствии вообще забыла и подчинялась каким-то своим тихим законам, о которых я понятия не имел. Наконец она остановилась. — Вы один обувной пропустили, — сообщил я. — Он там, слева, на той стороне. Он освещен меньше остальных. Мария Феолор смеялась. — Это у меня вроде мании.